Айога. Нанайская народная сказка. В роду Самар жил один нанаяц Ла. Была у него дочка Айога. Красивая девочка. Все ее любили, и все говорили, что красивей дочке Ла никого нет ни в этом, ни в каком другом стойбище. Айога загордилась, стала разглядывать себя и понравилась сама себе смотрит и не может оторваться глядит не наглядится то в медный таз начищенный смотрится то на свое отражение в воде совсем ленивая стала йога все любуется со собой вот однажды говорит ей мать принеси воды дочка а йога отвечает я в воду упаду а ты за куст держись говорит ей мать «Куст оборвется», — говорит Айога. «А ты за крепкий куст возьмись. Руки поцарапаю», — говорит Айоге мать. «Рукавица надень». «Изорвутся», — говорит Айога. «А сама все в медный таз смотрится. Какая она красивая!» «Так за шеей рукавицы иголкой». «Иголка сломается». «Возьми толстую иголку», — говорит отец. «Палицу колю», — отвечает дочка. «Наперсток возьми». «Наперсток сломается». Тут соседская девочка говорит матери о юге. «Давай за водой схожу, мать». Пошла девочка на реку и принесла воды, сколько надо. Замесила мать тесто, сделала лепешки, на раскаленном очаге испекла. Увидела Айога лепёшки, кричит. «Дай мне лепёшку, мать!» «Горячая она, руки обожжёшь», — отвечает мать. «А я рукавицы надену», — говорит юга «Рукавицы мокрые». «Я их на солнце высушу». «Покоробятся они», — отвечает мать. «Я их мялкой разомну». «Руки заболят», — отвечает мать. «Зачем тебе, дочка, трудиться красоту свою портить?» «Лучше я лепёшку той девочке дам, которая рук не жалеет». Взяла мать лепёшку и отдала соседской девочке. Рассердилась Айога. Пошла на речку, смотрит на своё отражение в воде. А соседская девочка сидит на берегу, лепёшку жуёт. Потекли слюнки у Айоги. Стала она на ту девочку оглядываться. Шея у неё вытянулась, длинная стала, говорит девочка Айоге. Возьми лепёшку, аюга. Мне не жалко. Разозлилась аюга на девочку, зашипела, замахала руками, пальцы растопырила, побелела вся от злости. Так замахала руками, что руки в крылья превратились. Не надо мне ничего! Го-го-го-го! кричит аюга. Не удержалась на берегу, бултыхнулась в воду, а аюга И обратилась в гуся. Плавает и кричит. «Ах, какая я красивая! Го-го-го-го-го! Ах, какая я красива!» Плавала, плавала, пока по пананайски говорить не разучилась. Все слова забыла, только имя свое не забыла. Чтобы с кем-нибудь ее красавицу не спутали. Кричит, чуть людей завидит. а ё га га га га га га Ай-ё-га-га-га-га-га-га!»